4 октября царевич написал отцу письмо с извещением о принятом им решении. «Письмо твое, государь, милостивейшее через господ Толстого и Румянцева, получил, из которого также из устно мне от них милостивое, от тебя, государя, мне всякие милости, недостоинному всем моем своевольном отъезде, буди я возвращуся прощение. И, надеясь на милостивое обещание ваше, полагаю себя в волю вашу, и присланным от себя, государя, поеду из Неаполя, на сих днях к тебе, государю, в Санкт-Петербург. Всенижайший и непотребный раб и недостойны называться сыном Алексей. Сообщения о том, что царевич возвращается на родину, были отправлены и в Петербург, и в Вену. Царь Петр и император Карл оба были довольны таким исходом. Петр мог больше не стыдиться перед другими дворами Европы сыновнего непокорства. Карл больше не опасался возможного военного столкновения с Россией из-за царевича. Но совсем избавиться от беспокойства за судьбу Алексея он не мог. Специально собранная по этому поводу Конференции министров посоветовала императору дать царевичу аудиенцию по прибытии его в Вену, а к царю Петру отправить специального дипломатического чиновника, способного убедить его проявить к сыну христианское милосердие и отцовскую снисходительность. Все же и Петр, и Толстой продолжали опасаться, что царевич передумает ехать в Россию, поэтому приняли все меры против такого поворота событий. Алексею было обещано, что на родине он сможет жить так, как пожелает. а свое желание царевич уже высказал – жениться на Ефросине, ждавшей к тому времени от него ребенка, и уединиться с ней на покое в деревне, считаясь уже не наследником престола, а помещиком Романовым. Но одних посулов было мало. Царевичу необходимо было оградить до приезда в Россию от всяких посторонних контактов и случайных встреч. Такой впечатлительный и легко поддающийся чужому влиянию Алексей мог получить лишнюю или вредную для успеха миссии Толстого информацию. Возвращение Царевича было тайной даже для большинства царских родственников и придворных. А по Европе он ехал инкогнито. Когда во время посещения Алексеем гробница Святого Николая в Бари, Гравда, он хотел выделить ему почетное сопровождение из австрийских офицеров, эта честь была отклонена, так как Толстой боялся, что эти бравые вояки могут ненамеренно поселить в неплохо говорящем и понимающем по-немецки царевиче какие-то сомнения относительно искренности отцовских обещаний. Стараниями Толстого поездка Алексея больше напоминала перемещение опасного преступника. К его карете или комнатам, в которых он останавливался на ночлег, никого не подпускали. Алексей в то время как-то не обратил на это обстоятельство особого внимания. Его больше беспокоило здоровье любимой Ефросини. она была на четвертом месяце беременности и не очень хорошо себя чувствовала. Они вместе ехали до Рима. Дальше Алексей должен был ехать через Венецию и Инсбрук в Вену, так как обещал встретиться с австрийским императором. Ефросинию он отправил в Россию по другому маршруту – более спокойному и безопасному. Ей также выделили охрану и сопровождение. По пути в Вену Алексей получил еще одно письмо от отца, в котором тот подтверждал свое ранее данное обещание позволить царевичу жениться на Ефросине и жить в деревне. Всю дорогу от Рима до Петербурга Алексей писал письма своей возлюбленной. То он напоминал ей, чтобы она не забыла заказать в аптеке лекарства, прописанные ей итальянскими докторами то просил, чтобы не жалело денег на удобную коляску, необходимую для путешествия по тряским горным дорогам. Последняя весточка была послана ему уже из Твери. И в последний раз Алексей выражал в ней надежду, что ему разрешат отказаться от наследования престола и других государственных обязанностей и разрешат жить в своем поместье как рядовому дворянину, погруженному исключительно в свои домашние хлопоты и семейные радости. Несчастный царевич не знал, что его любовница была также одним из инструментов интриги, искусно сплетенной вокруг него толстым. Исторические документы, дошедшие до нашего времени, не позволяют однозначно ответить на вопрос, оказалась ли Ефросиня жертвой чужой политической игры или сама пыталась извлечь пользу из сложившейся ситуации. Современники почти единодушно утверждают, Что хотя она и была самого простого происхождения и не очень образованна, но отличалась природным умом и не страдала от излишней наивности. Разные источники расходятся во мнении о ее роли в истории с возвращением царевича Алексея в Россию и о ее отношении к своему любовнику: то, что Алексей безгранично и преданно любил Ефросинию, ни у кого сомнений не вызывало и не вызывает. А вот чего ждала от связи с Царевичем эта девка? так ее именовал в письмах сам царь Петр, не столь ясно. Виларда, французский консул в Петербурге, современник описываемых событий, считал, что именно Ефросиния уговорил Алексея вернуться в Россию. Толстой еще до выезда в Италию собрал о ней сведения и решил сыграть на одной ее слабости, большом честолюбии. Ефросиния, будучи девушкой неглупой, сильно сомневалась в том, что царская семья позволит царевичу жениться на крепостной, а сам он не решится на этот шаг без согласия отца. Толстой же поклялся всем, чем мог, что выдаст ее замуж за своего младшего сына и сделает ее очень богатой помещицей, владелицей тысячи крестьянских дворов. Для этого она должна только уговорить своего любовника вернуться в Россию и убедить его в том, что он получит отцовское прощение. Не совсем понятно, как Ефросиния могла поверить таким обещаниям, но Виларда пишет, что Толстой, был слишком ловким обманщиком и не стеснялся давать самые страшные клятвы, о которых, впрочем, тут же забывал. Но эту жуткую историю коварства и предательства не подтверждает больше ни один источник. Письма современников и материалы допросов по делу царевича Алексея показывают, что Ефросинья недостаточно давно знала о намерении любовника жениться на ней. Алексей Петрович полагал, что к этому нет никаких серьезных препятствий. Его первая супруга умерла, и он был свободным вдовцом. При этом перед глазами Алексея стоял пример отца, царя Петра, который вторым браком сочетался с Марией Скавронской, Екатериной, девицей весьма смутного происхождения. Подтверждение разрешения Петра жениться на ней, содержащейся в письме Алексея к Ефросинии, очень обрадовало не только саму любовницу царевича, но и сопровождавшего ее брата и даже слуг. Может быть, как раз желание стать законной супругой и заставило Ефросинию способствовать возвращению своего возлюбленного в Россию. Бывшая крепостная не знала иностранных языков и не стремилась, видимо, их выучить. Жизнь в Европе казалась ей непривычной и далекой от того богатого, ленивого и беззаботного времяпрепровождения, которое она надеялась обрести, становясь любовницей царевича Алексея. К тому же, необходимость искать покровительство императора и скрываться от преследования царских шпионов, делала беглецов несвободными в своих действиях, обрекала их на вынужденные заточения то в Горном замке, то в неаполитанском поместье. Она могла не доверять Толстому, но верила словам, написанным самим царем в посланиях сыну, где им обоим обещала счастливая, сытая и спокойная жизнь на родине. Поэтому, когда осторожный Алексей Все же заподозрил неладное и захотел бежать из Неаполя в Рим под покровительство папы, над которым его суровый отец был бы уж точно не властен. Ефросиния приложила все силы, чтобы удержать его от этого. Ее желание, во что бы то ни стало выйти замуж за своего возлюбленного и жить с ним на родине, обернулось трагедией для них обоих. Ефросиния, как мы уже писали, не была наивной глупышкой, но она хорошо знала образ жизни царского двора. Характер Петра I и нравы его ближайших советников и помощников. Невеста царевича даже не подозревала, какие потоки лжи изливались из уст царя и царских клевретов с единственной целью заполучить царевича Алексея в свои руки и решить его судьбу так, как было выгодно новой семье русского государя. Ради этого лгали не только никому не нужной девки Евросини, но и самому австрийскому императору Карлу VI. Напомним, что царевич Алексей должен был встретиться с ним на пути из Неаполя к русской границе. Объехать Вену стороной было невозможно, раз уж кортеж царевича поехал этой дорогой. Но посещение Алексеем австрийской столицы выглядело по меньшей мере странным. Он прибыл в Вену поздним вечером 5 декабря 1717 года, а на рассвете следующего дня уже покинул ее. На посещении императорского дворца у него просто не было времени. Каким образом за полтора месяца пути из Италии в Австрию Толстому удалось уговорить царевича не встречаться со своим покровителем и защитником, неизвестно. Узнав об этом странном поступке Алексея, император Карл забеспокоился. Зная характер царевича, император небезосновательно подозревал, что его заставили проявить такую бестактность. Поэтому Толстого и его команду Во время следующей остановки в Моравском Брюне ждал неприятный сюрприз. Губернатор Моравии глав Колореда уже получил распоряжение императора во что бы то ни стало встретиться с царевичем Алексеем и наедине потребовать у него объяснений. Если Алексей скажет, что он добровольно и свободно возвращается домой, то так тому и быть. Но если будет хоть какой-то намек на насилие над ним, Колореда должен задержать его у себя и обеспечить удобное размещение царевича до особого распоряжения императора. Как только приехавшие расположились в снятом ими особняке, глав Колореда явился к ним и потребовал встречи с Алексеем. Но Толстой настойчиво посоветовал царевичу не пускать к себе губернатора, так как такое свидание с его точки зрения было небесподозрительно. Тогда Колореда запретил кортежу Алексея двигаться дальше и немедленно отправил депешу императору. Карл указал губернатору встретиться с царевичем, даже если для этого придется применить силу. Толстой в этой ситуации уже не мог ничего поделать, но настоял на своем присутствии при этом вместе с капитаном Румянцевым. При них Алексей сбивчиво объяснил Колоредо, что не мог посетить императора, так как после длительного путешествия его экипаж был потрепан, а одежда испачкана грязью, и у него не было приличного платья, чтобы явиться ко двору. Потом Царевич заявил, что хочет ехать дальше. После этого Толстой уже совершенно не стеснялся Колореда. Как только Царевич удалился в свою комнату, он прямо на глазах губернатора запер за ним дверь на ключ и велел слугам собираться в дорогу. Колореда был шокирован, но что делать дальше не знал. Во время этой встречи Алексей упустил свой последний шанс спастись. Толстому чем-то удалось так запугать его, что он двигался и говорил, как послушная марионетка в его руках. Клареда это понял и в подробностях доложил о происшедшем императору Карлу. Карл VI был возмущен и написал царю письмо, где обвинял Толстого в грубости и бестактности по отношению к нему и губернатору Моравии. Петр без всякого зазрения совести ответил, что бестактность проявил царевич Алексей, так как якобы стыдился своей клеветы на отца, которую он позволил себе, прося убежище в Австрии, а Толстой наоборот, пытался уговорить его явиться к императору и побеседовать с колореда. Карл понял, что его беспардонно обманывают, но сделать уже ничего не мог. Кортеж царевича Алексея, охраняемый царскими церберами Толстым и Румянцевым, пересек русскую границу. Вероятно, Алексей совершил непростительную ошибку, не доверившись во время своего бегства из России даже самым близким людям которые могли ему помочь, а потом поставлять достоверную информацию о том, что происходит в стране, что думает и собирается делать отец. Даже близкий родственник царевича по матери Авраами Лопухин был вынужден выпытывать сведения о местонахождении племянника у австрийского резидента в Петербурге. Сейчас трудно сказать, думал ли Алексей, скрываясь от отцовского гнева в Австрии и Италии, о своем возможном возвращении на трон. Возможно, и спрашивая у Петра разрешения жениться и жить частной жизнью, он высказывал свое истинное желание. Но наследники престолов не бывают вольны даже в решении своей собственной судьбы. Вокруг фигуры и имени царевича Алексея крутилось и сплеталось в сложные клубки и сети столько сплетен, реальных и мифических проектов заговоров, связанных с его посажением на русский престол, что сейчас уже, наверное, невозможно отделить правду от вымысла. О некоторых из этих проектов даже сам Алексей мог ничего не знать, зато они будоражили воображение его отца, царя Петра, и постоянно возбуждали его эмоции. Австрийский двор в любой удобный для этого момент мог использовать царевича как козырную карту, припрятанную в рукаве, поэтому венские вельможи охотно передавали Алексею сведения о якобы имеющейся в России влиятельной коалиции старой и новой знати в его поддержку. Вероятно, эти слухи имели под собой некоторые основания. Здоровье царя Петра все ухудшалось, он часто и опасно болел, был вынужден выезжать на европейские курорты и к тамошним докторам, у них ища исцеление от многих недугов. Все это ободряло консервативно настроенную часть семьи Романовых и их приближенных, рассчитывавших, что Алексей сможет вернуть старые добрые времена московского царства. Птенцы гнезда Петрова, возвысившиеся благодаря собственным усилиям и дружбе с царем, боялись, что после его смерти власть приберет к рукам всесильный меньшиков, и им придется подчиняться этому худородному, алчному и безжалостному человеку. Воцарение Алексея было бы выходом и для них. Многие, кто оказал бы ему поддержку в получении трона, сохранили бы свои позиции и даже могли рассчитывать на новые привилегии. И все это не было тайной для царя Петра, даже такой абсолютный монарх, каким был Петр I, не мог обвинить многих приближенных в сочувствии своему опальному наследнику и в одночасье лишиться наиболее деятельных своих соратников. Проще было лишить их объекта соблазна, в роли которого выступал Алексей Петрович. Против него заранее было сфабриковано обвинение не только в заговоре против особо-государя, но и в желании разрушить все им достигнутое на пути реформирования и развития страны. Как мыслил себе царевич будущей России в том случае, если ему все же привелось бы стать царем, мы точно не знаем. На этот счет нет никаких составленных по его распоряжению документов или серьезных свидетельств современников. Многие историки до сих пор ориентируются на бессвязные показания, которые он сам и Ефросиния дали уже в Москве под пытками и были записаны их палачами. Царевич якобы собирался забросить флот, оставить ненавистный ему Петербург, вернуть столицу в Москву, а лето проводить во вновь построенные по его указу резиденции в Ярославле. Всех петровских вельмож он грозился отправить в отставку, а себе избрать новый двор по своему вкусу. Насколько эти слова соответствовали истине, уже никому не было дано узнать. 31 января 1718 года Толстой с Румянцевым привезли Алексея Петровича в окрестности Москвы. В одном из пригородов старой столицы царевич должен был дождаться, когда в Кремле соберутся царский двор, сенат, духовенство и военная верхушка. 3 февраля карета царевича наконец въехала в ворота города и началось знаменитое дело бывшего наследника престола Алексея, сына Петра I. Первая встреча отца с сыном после долгой разлуки произошла не наедине, а в Большом зале Кремлевского дворца – Где Петр стоял в окружении сановников и царедворцев. Алексей опустился перед ним на колени и подал какую-то бумагу. Документ был тут же передан царем вице-канцлеру барону Петру Павловичу Шафирову и вслух не оглашался. После этого Петр поднял сына и спросил, что тот хочет ему сказать. Царевич попросил прощения и умолял даровать ему жизнь. На что царь ответил, что дарует ему все это, как и обещал, Но своим наследником его больше не считает, и Алексей должен официально отречься от царства, подписав для этого специальный акт. Обрадованный царевич тут же согласился. Затем Петр потребовал от сына назвать имена людей, посоветовавших ему пренебречь отцовскими просьбами и предостережениями и бежать из России. В ответ Алексей прошептал что-то отцу на ухо, и они вдвоем вышли в соседнюю комнату, где между ними состоялся конфиденциальный разговор. Через некоторое время Петр и Алексей вернулись в общий зал к придворным, и там, в общем присутствии, были оглашены два документа, заранее подготовленные в царской канцелярии. Первым документом был манифест об отречении от престола. В нем подробно излагалась история взаимоотношений царя и наследника, начиная с раннего детства Алексея и до дня его возвращения из эмиграции. В манифесте констатировалось, что недостойные поведение царевича предавшего и оклеветавшего своего царя и государя, должно караться смертью, но царь милостиво его прощает и только лишает права наследования престола. Отныне Алексей не может претендовать на царство ни при каких условиях, и от него отрекается в пользу другого царского сына, малолетнего Петра Петровича. Вторым документом, предложенным для подписания Алексею Петровичу, оказалась его присяга на верность младшему брату Петру Петровичу и клятва не домогаться царского престола ни под каким предлогом. Казалось бы, на этом конфликт в царском семействе мог считаться исчерпанным. Но Петр ни на минуту не поверил в искренность отречении и присяги своего старшего сына. Несчастный Алексей, отрекшись от права наследования престола, только развязал своему отцу руки для дальнейших действий. Сообщив Петру имена своих сообщников, он тем самым дал ход делу против самого себя, делу о масштабном заговоре, во главе которого он якобы стоял. Петр начал следствие тут же после подписания сыном манифеста и присяги. Он отправил в Петербург к меньшикову гонца с распоряжением немедленно арестовать ближайших друзей царевича, Кикина и Афанасьева. Интрига состояла в том, Что среди ближайших царских слуг оказался человек, сочувствовавший царевичу и кикину. Его посланец оказался в Петербурге раньше гонца Петра, но спасти Кикина это уже не могло. За его домом уже некоторое время существовала слежка. Около 11 часов вечера, 6 февраля, царский указ об Аресте стал одновременно известен Кикину и Меньшикову. Кикин выскочил из дома в одном халате, так как собирался уже лечь спать. И попытался укрыться в доме у своего брата Ивана. Там их обоих схватили посланные Меншиковым солдаты и заковали в цепи. Чтобы история с предупреждением об аресте не повторилась, царь запретил давать почтовых лошадей кому-либо кроме собственных курьеров и курьеров Меньшикова. Кикин и Афанасьев были лишь первыми фигурантами по делу царевича Алексея. Первым пыткам их подвергли уже в Петербурге, а затем отправили в Москву. Дальше число членов воровской компании Алексея Петровича только увеличивалось. Под арестом оказались не только слуги и бывшие придворные чиновники царевича, но и многие знатные лица, в том числе царский свояк, брат первой жены Петра I Евдокии Федоровны Авраами Лопухин, брат вдовой царицы Марфы Матвевны Петр Матвеевич Апраксин, родственник Романовых, генерал-лейтенант князь Василий Владимирович Долгорукий. Всего было арестовано около 50 человек. Всех их, как когда-то участников последнего стрелецкого бунта, свозили в тюремные камеры и за стенки подмосковного села Преображенского. Следствие по делу сына Петр вел лично, не доверяя никому. Сам же он контролировал доступ к информации о допросах и новых арестах. Обе столицы, Москва и Петербург, замерли в страхе. Не чувствовали себя в безопасности даже Меньшиков и царица Екатерина Алексеевна, Так как и им не было почти ничего известно о том, как проходит розыск, чьи имена еще всплывут, чьи слова и поступки будут сочтены воровскими. Адмиралу Федору Матвеевичу Апраксину удалось добиться оправдания своего брата Петра, но сам он слег от тяжелого нервного расстройства. Придворные и сами члены царской семьи предпочитали сидеть по домам, чтобы не быть заподозренными в связях с опасными людьми и боялись даже в письмах друг другу обсуждать обстоятельства дела царевича. 4 февраля 1718 года Петр сам составил для Алексея так называемые вопросные пункты, на которые тот должен был ответить во время предварительного следствия. Царь требовал от сына полной и безоговорочной откровенности, сопроводив свои вопросы угрозой, а ежели что укроешь, а потом явно будет, на меня не пеняй. Понеже вчера перед всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон. 8 февраля Алексей передал отцу ответы на все пункты. Он признавал свою вину, но при этом ссылался на то, что находился под сильным влиянием старших родственников, среди которых была царская сестра, царевна Мария Алексеевна и консервативно настроенных придворных, недовольных политикой реформ. Арестованные по делу царевичи, естественно, старались выгородить себя и во всем обвиняли Алексея, собственное же участие в его побеге представляли как исполнение приказаний своего господина. Не избежала допросов с пристрастием и Ефросиния. Ее не спасло и то, что она была беременна царским внуком. Очередной отпрыск семьи Романовых, пусть и не вполне законный, родился в тюрьме. После этого его мать была перевезена в Петербург, Где под в апреле 1718 года показалось, что Царевич неоднократно жаловался на отца австрийскому императору, а из России бежал потому, что не желал встречся в монастырь, а хотел царствовать. Зачем Петр выбивал из людей, принадлежавших к окружению Алексея, обвинения против него? Вспомним, что в письмах он неоднократно гарантировал царевичу прощение, а 3 февраля объявил об этом публично. Чтобы снять с себя эти обязательства, ему нужно было доказать, что сын все это время его обманывал, вводил в заблуждение, был неискренен в своем отказе от престола и желании жить тихо, частной жизнью. Желая еще больше запугать Алексея, лишить его последней воли в борьбе за свое существование, Петр заставил царевича присутствовать в Москве на публичной казни Кикина. Бывшего царского друга и советника царевича подвергли колесованию. При этом руки и ноги ему отрубали через большие промежутки времени, Кикин оставался жив и ужасно мучился. Наконец ему отсекли голову и воздели ее на кол. Зрелище этой средневековой казни потрясло многих современников, Алексей Петрович выглядел совершенно убитым. Царь, обладая абсолютной самодержавной властью, мог подвергнуть такой же казни и своего сына, но не сделал этого. Как он сам объяснял это в официальных документах, с одной стороны, ему не хотелось выглядеть в глазах своих подданных необъективным, так как дело касалось его собственного отпрыска, с другой, он не мог взять на душу грех и нарушить данные ранее обещания о прощении. Петру казалось, что лучшим выходом из тупиковой ситуации будет принятие решения по делу царевича не им государем, а двумя судами, церковным и гражданским. Царь с царевичем, двором и сенатом в марте переехали из Москвы в Петербург. Именно там для суда над Алексеем были собраны особые коллегии светских и духовных чинов. Перед ними Петр выступил с посланием, содержащим обвинение против сына и призыв судить его по справедливости, не принимая во внимание его кровную связь с царской семьей. Царевич держался твердо и дерзко отвечал на отцовские претензии к нему, выражая уверенность в своей правоте. Присутствующий при этом голландский дипломат отмечал, что Алексей сознался в заговоре против власти Петра, но утверждал, что при этом выражал и защищал интересы всего населения страны, которые готовы было его поддержать, если бы он начал восстание. Другой дипломат, французский консул в Петербурге де Лави, писал, что слова и поступки Алексея этого времени нельзя принимать всерьез, так как с апреля 1718 года мозг царевича был не в порядке. Современники замечали изменчивость настроения Алексея Петровича, который почти мгновенно переходил от тоски и подавленности к безудержному веселью или злобной истерии. После официального объявления о начале судебного процесса по делу царевича, его жизнь резко изменилась. В Москве и поначалу в Петербурге он находился под домашним арестом, пользовался всеми полагающимися его сану бытовыми удобствами и сам принимал решение, как и когда давать ответы на составленные отцом вопросные пункты. Но 14 июня 1718 года Алексей был взят под стражу и отведен в Петропавловскую крепость. Его камерой стала маленькая комнатка возле пыточной, кормили и содержали царевича как простого колодника. Теперь все допросы Алексея проходили в сопровождении пыток. Первый раз царевича подвергли битью кнутом, 25 ударов уже 19 июня. Истязание продолжалось около часа, в середине дня, перед обедом, и на нем присутствовали Меньшиков, адмирал Апраксин, князь Долгорукий, генерал Бутурлин, Толстой, Шафиров. Пыткой и допросом руководил сам царь. Ему неудобно было судить сына, но истязал он его без всяких сомнений, так как самолично хотел вытряхнуть из него как можно больше сведений о пресловутом заговоре против своей власти. Все было закончено 24 июня. Правда, мнение суда оказалось не столь однозначным, как того хотел царь. Духовная курия вынесла приговор на основе текстов Священного Писания, и он был скорее в пользу царевича. Согласно Ветхому Завету, он был виновен, так как выступил против воли отца и клеветал на него перед его возможными врагами но по Новому Завету блудный сын должен быть прощен и принят в лоно семьи. Поскольку Новый Завет для христианина имеет более важное значение, с Алексеем следовало поступить в духе православного милосердия и обойтись с ним мягко, ограничившись душеспасительными речами и внушением. Окончательное решение оставалось за царем, так как сердце царева в руце Божией есть. Светские сановники, судьба каждого из которых зависела от царской милости, вынесли нужный Петру вердикт. Алексей должен быть предан смерти, как сын и как подданный, оказавшийся недостойным прощения и милости своего отца и государя. Публичной казни царевича не было. Он скончался в своей камере Петропавловской крепости через два дня после объявления ему смертного приговора, 26 июня, в 6-м, Или часу в этот день уже обвиненного и приговоренного к смерти Алексея снова пытали, требуя все новых подробностей его преступления против отца и государства. По некоторым данным, царевич был задушен своими мучителями. Якобы ближе к вечеру к нему в камеру явились четыре человека – Ушаков, Толстой, Румянцев и Бутурлин.